Ленька, как зачарованный, смотрит на красавца-матроса. Никакого страха он уже не испытывает. Наоборот, ему жаль, что сейчас этот богатырь уйдет, скроется, растворится, как сновидение. В дверях матрос еще раз оборачивается. «Оружие, конечно, не водится», — говорит он с деликатной усмешкой. «Нет», — с улыбкой же отвечает Александра Сергеевна. Если не считать столовых, ножей и вилок, благодарим, вилок не требуется. И тут Ленька врывается на кухню. «Мама», — шепчет он, дергая за рукав мать, — «ты забыла, у нас же есть». Матрос, который не успел уйти, резко поворачивается. Фу, говорит он, вытаращив глаза, — «а это что за шимпанзе такой?» Товарищи его протискиваются в кухню и тоже с удивлением смотрят на странное черномазое существо, закутанное в зеленое стеганое одеяло. — Леша, ты что с собой сделал? Что с твоим лицом? И руки, вы посмотрите на его руки. — Мама, у нас же есть! — бормочет Ленька, дергая мать за рука в капота. Ты забыла, у нас же есть! Что у нас есть? И не слыша хохота, который стоит за его спиной, он бежит в коридор. Обитый латунью сундук, чуть не под самый потолок, загроможден вещами. Вскарабкавшись на него, Ленька торопливо сбрасывает на пол корзины, баулы, узлы, шляпные картонки. С такой же поспешностью он поднимает тяжелую крышку сундука. Ядовитый запах нафталина сильно ударяет в нос. Зажмурившись и чихая, Ленька лихорадочно роется в вещах, вытаскивает из сундука старинные шашки, подсумки, стремена, шпоры. Нагруженный этой казачьей амуницией, он возвращается на кухню. Зеленое одеяло волочится за ним, как шлейф дамского платья. Опять его встречает хохот. «Что это?» — говорит великан-матрос, с улыбкой разглядывая принесенные Ленькой вещи. «Откуда у вас взялось это барахло?» «Это вещи моего покойного мужа», — говорит Александра Сергеевна. В 904 году он воевал с японцами. «Понятно. Нет, мальчик, этого нам не надо. Этого лучше в какой-нибудь музей отнесите. А, впрочем, постой. Пожалуй, эта сабелька пригодится». И, повертев в руках кривую казацкую шашку, матрос лихо засовывает ее за пояс на котором уже и без того навешено оружие на добрых полвзвода. Через десять минут Ленька сидит в постели. На табурете возле него стоит таз с теплой водой, и Александра Сергеевна, засучив рукава, моет мальчика назреватой греческой губкой. Стеша помогает ей. А вы знаете, Стеша, говорит Александра Сергеевна, пожалуй, эти красногвардейцы вовсе не такие уж страшные. Они даже славные, особенно этот, который за главного у них с гусарскими усиками. — А что ж, барни, обиженно отвечает Стеша, что они разбойники что ли? Это ж не сканавы какие-нибудь, это революционная охрана. А они потому добрых людей по ночам будет, что некоторые буржуазии привычку взяла оружие припрятывать. Вы знаете, что намеднесь? В угловом доме у одной ставской советницы нашли. Ленке течет в уши мыльная вода. Он боится прослушать, вырывается из стешиных рук и спрашивает. «Что? Что? Нашли?» «А что вас, ей-богу, — говорит стеша, — забрызгали все. Не прыгайте вы, пожалуйста. Целый пулемет в ванне у нее стоял, и патронов две тысячи. Вот что!» Эти ночные приключения могли плохо кончиться для больного мальчика, но, вероятно, он уже так долго болел, что болезнью, в конце концов, надоело возиться с ним, и они оставили его. Через неделю он чувствовал себя настолько хорошо, что доктор Тувим позволил ему встать. А еще через две недели, закутанный по самый нос шарфами и башлыками, он впервые вышел во двор. Уже давно выпал снег. Он лежал на крышах, на карнизах, на ветвях старого тополя, на перекладинах фонаря. Ленька стоял у подъезда и, задрав как голчонок, голову, с наслаждением глотал чистый морозный, пахнущий дымом и антоновскими яблоками воздух. Заскрипел снег. Он оглянулся. Через двор шла, опираясь на палку, генераль Шуселкова. Чистенькая румяная личико ее на морозе еще больше закраснелось. Белый кружевной воротничок выглядывал из-под рыжего лисьего буа, хвостик которого висел у Селковой на груди, а пучеглазая острая мордочка с высунутым розовым язычком уставилась генеральша в затылок. Ленька смотрел на Силкову, как на привидение. Когда старуха проходила мимо, он с трудом шаркнул по глубокому снегу ногой и сказал, «Здравствуйте, мадам! Значит, вас не повесили?» «Что ты говоришь, деточка?» — спросила, останавливаясь Телкова. «Я говорю, вас не повесили?» «Нет, бедное дитя», — ответила старуха и, тяжело вздохнув, пошла дальше. В училище Ленька вернулся перед самыми рождественскими каникулами. Он пропустил больше двух месяцев, и хотя последние две недели усиленно занимался дома, боялся все-таки, что намного отстал от класса. Однако, когда он пришел в реальное и увидел, какие там царят порядки, он понял, что опасаться ему было совершенно нечего. Первое, что бросилось ему в глаза — «Это то, что класс его сильно поредел. На многих партах сидело по одному ученику, а на некоторых и вообще никого не было». «Куда же все мальчики девались?» — спросил он у своего соседа Тузова второго. – «Не знаю, уж давно так», — ответил Тузов второй. «Кто болен, кто по домашним обстоятельствам не ходит, а кто и вообще перестал заниматься». «А Волков?» «Волков, кажется, уже целый месяц не появляется». «Наверное, тоже болен», — решил Ленька. В училище было холодно, батареи парового отопления еле-еле нагревались. Во многих окнах стекла были пробиты винтовочными пулями и наскоро заделаны круглыми деревянными нашлепками. В перемену Ленька заметил, что многие старшеклассники разгуливают по коридору училища в шинелях. По-прежнему главный центр училищной жизни находился в уборной. Как и раньше, там целыми днями шли дебаты. Но Ленке показалось, что теперь эти споры и перепалки стали гораздо острее. Чаще слышались бранные слова, чаще возникали потасовки. Еще одно наблюдение сделал Ленька. В этих спорах и потасовках больше всего доставалось тому, кто отваживался защищать большевиков. Перед большой переменой в класс пришел классный наставник Бодров и объявил, что уроков сегодня больше не будет, ученики могут расходиться по домам. Никто, кроме Леньки, не удивился. «Это почему? Что случилось?» — просил он у уходившего вместе с ним из класса мальчика. Это был смешливый, вечно улыбающийся паренек Коля Маркелов, внук училищного вахтера. — А что, ничего не случилось? — улыбнулся Маркелов. — У нас теперь почти каждый день такая волынка. То кочегарка почему-то не работает, то учителя саботируют, то старшеклассники бастуют. — Как это бастуют? — не понял Ленька. Бастуют рабочие на заводах, а как же могут бастовать ученики и тем более учителя? Выйдя из училища, Ленька решил сразу домой не идти, а пошататься немного по улицам. Он так долго проторчал в четырех стенах, что не мог отказать себе в этом удовольствии. Обогнув огромный Троицкий собор, полюбовавшись, как всегда, на памятник славы, Сделанный из 128 пушек, он вышел на Измайловской, перешел мост и побрел по Вознесенскому в сторону Садовой. День был яркий, зимний, приятно похрустывал снег под ногами. Скрипели полозья извозчичьих санок. Откуда-то из-за спины, из-за башни Варшавского вокзала, холодно светило луженое зимнее солнце. На первый взгляд никаких особенных изменений на улицах за это время не произошло. В Александровском рынке бойко шла торговля. На рундуке газетчика у черного с черепичными башенками городского дома, угол Садовый и Вознесенского, лежали все те же газеты «Новое время», «Речь», «Русская воля», «Петроградский листок». Не было, правда, уже... Кузькиной матери, но зато появились газеты, каких Ленька раньше не видел. Известие Петроградского совета, правда, солдатская правда. У дверей булочной Филиппова стояла длинная очередь. На каланче с паской части маячил тулуп дозорного. По Садовой от покрова шла скромная похоронная процессия. На площадке против Никольского рынка деревенский парень, подпоясанный красным кушаком, торговал рождественскими елками. Все было, как и в прошлом году, как и пять лет тому назад. Но не все было по-старому. Были изменения, которые бросались в глаза. Уличная толпа стала проще. Не видно было шикарных лихачей, санок с медвежьими полостями нарядных дам блестящих офицеров ленька даже вздрогнул когда увидел вдруг шедшего ему навстречу низенького тучного господина в бобровой шапке с золотым пенсне на носу и в высоких черных ботах этого господина он видел осенью у волковых он уже хотел поклониться но тот заметил что господин этот идет не один по правую и левую руку от него Шагали два очень сурового вида человека с винтовками и с красными повязками на рукавах. Ленька поежился. Опять он вспомнил Волкова. «Зайду, узнаю, что с ним», — решил он, тем более, что Крюков канал был совсем рядом. Поднявшись по зашарканной ковровой дорожке в Белитаж, он долго стоял перед высокой парадной дверью, и нажимал пуговку звонка. Никто не открыл ему. Когда он спускался вниз, из швейцарской вышел сутулый небритый старик в валенках и в черной фуражке с золотым голуном. «Вы к кому?» — спросил он Леньку. «Вы не знаете, куда девались Волковы из первого номера?» — сказал Ленька. «Я звонил, звонил, никто не отвечает». «И не ответят». Угрюмо ответил швейцар. «Как? Почему не ответит? А где же они?» Швейцар посмотрел на тщедушного реалиста, словно раздумывая, стоит ли вообще объясняться с таким карапетом. Потом смилостивился и ответил. «Уехали со всем семейством на юг, в свое имение». На другой день в училище Ленка сообщила об этом Маркелову, который спросил у него, не видел ли он Волкова. — Волков уехал на юг, — сказал он. «Уехал — Уехал? — рассмеялся Маркелов. — Скажи лучше, не уехали, а смылись. — Как смылись? — не понял Ленька. Тогда эти воровские блатные словечки в большом количестве появились не только в обиходе мальчиков, но и в разговорном языке многих взрослых. Объясняется это тем, что Временное правительство перед своим падением выпустило из тюрем уголовных преступников. Этот темный люд, рассеявшись по городам и весям страны, занимал не последнее место среди врагов, с которыми потом пришлось бороться в молодой советской власти. — Что значит «смылись»? — удивленно переспросил Ленька. «Чудак — Чудак! — засмеялся Маркелов. — Ну, убежали, стрикача задали. «Сейчас вашему брату сам знаешь, Амба, а у волка у папаши тоже, небось, рыльца в пуху». «Какому нашему брату?» — обиделся Ленька. «Ты что ругаешься? Я не аристократ». «А ты кто? Ты за какую партию?» «Я казак», — по привычке ответил Ленька. Эта зима была очень трудная. На окраинах страны начиналась гражданская война. В Петрограде и в других городах все сильнее и сильнее давал себя чувствовать голод. Цены на продукты росли. На рынках появилась продажи канина конина. Черный хлеб, который Леньку еще так недавно силой заставляли есть за обедом, с супом и жарким, незаметно превратился в лакомство, вроде торта или пирожных. Ленкина мать по-прежнему бегала по урокам, доставать которые с каждым днем становилось труднее. Все так же у нее болели зубы. И по вечерам, когда она, как всегда, перед сном целовала и крестила детей, Ленька чувствовала тошнотворно приторный запах чеснока и ландыша. В середине зимы Стеша поступила работать на завод «Треугольник». Из Ленкиной семьи она не ушла. Продолжала жить в темненькой, даже помогала, чем могла Александре Сергеевне. Чуть свет задолго до фабричного гудка вставала она, чтобы занять очередь за хлебом или за молоком в магазине «Помещик» на Измайловском. Вернувшись с работы, она перемывала посуду, выносила мусор, мыла полы на кухне и в коридорах. Александра Сергеевна пробовала заняться хозяйством сама. Готовить она умела, так как училась когда-то в первые годы замужества на кулинарных курсах. Но когда она попробовала однажды вымыть в детской пол, к вечеру у нее так разболелась спина, что Леньке пришлось спешно бежать к Калинкину мосту за доктором Тувимом. Зима, которая тянулась бесконечно долго, Казалось, Леньке какой-то ненастоящий, и учились не по-настоящему, и ели не так, как прежде, и печени всегда были теплые. Кто виноват во всем этом, где причина начавшейся разрухи, Ленька не понимал, да и не очень задумывался над этим. В десять лет человек живет своими, часто гораздо более сложными, чем у взрослых, интересами. Правда, и в этом возрасте Ленка не был похож на своих сверстников. Он не бегал на каток, не заводил во дворе или на улице дружков-приятелей, не увлекался французской борьбой, не коллекционировал марк. Как и раньше, самым дорогим в его сердцу местом был его маленький, похожий на школьную парту, рабочий столик. Он по-прежнему за поем читал, сочинял стихи, и даже составил небольшую брошюру под названием «Что такое любовь», где говорилось главным образом о любви материнской, и где приводились примеры из Достоевского, Тургенева и Толстого. Этот философский трактат он заставил переписать от руки в десяти экземплярах Васю, который уже второй год учился в приготовительных классах, и который мог взять на себя этот чудовищный труд, не иначе, как из очень большого уважения к брату. У самого Васи, который рос и здоровел не по дням, а по часам, никаких склонностей к литературным занятиям не было. Весной, когда Ленька успешно перешел во второй класс, что было в тех условиях вовсе не трудно, Пришло письмо от няньки. Она писала, что детям нужно отдыхать, а времена наступили трудные, все дорого, и навряд ли Александра Сергеевна будет снимать в этом году дачу. Не соберется ли она с ребятками на лето к ней в деревню? Вечером, когда все сошлись в столовой, Александра Сергеевна огласила это письмо перед своими домочадцами. «Ну, как, по-вашему, едем или не едем?» Спросила она своих птенцов. «Едем!» — в один голос пропищали птенцы. «А вы, Стеша, что думаете на этот счет?» «А что ж», — сказала Стеша, — «конечно, поезжайте. Времечко такое, что летом, может, еще хуже, голоднее будет, особенно у нас в Петрограде. «Может быть, и вы, Стеша, поедете?» С робкой надеждой посмотрела на девушку, Александра Сергеевна. Но Стеша решительно замотала головой. «Нет, Александра Сергеевна», — сказала она, — «я из Питера не уеду. Мое место здесь. Имущество ваше сберегу, не тревожьтесь. А вы за эту услугу и мне услугу окажите. Поклонитесь от меня матушке Волге, ведь я тамошняя из-под Углича». И вот Ленька впервые в жизни отправился в дальний путь в Ярославскую губернию. Когда перед тем, как ехать на вокзал, он усаживался на извозчика и с хохотом принимал из стешенных рук бесчисленные чемоданы, узлы, тючки и корзинки, он не знал и знать не мог, что путешествие его затянется надолго. И что на этом пути, который начинался так легко и весело, ждут его очень сложные передряги и суровые испытания.